но ничего не делал по-настоящему. Просто не мог. И Джонстон это знал. Рита заплакала. Джонстон выпрямился у окна, открыл дверь и приказал Бену. «Вылезай!» Бен послушно вылез, хотя ему не хотелось. Он мечтал еще посидеть внутри и поиграть в водителя. Рита сказала Джонстону. «Ты жесток!» Мне это не нравится. Она пошла в свой подъезд, не глядя ни на него, ни на Бена. Джонстон сделал вид, что ему есть чем заняться в гараже, хотя клиенты не появлялись, и Бен пошел за Ритой наверх. Теперь там стало получше. Резкий запах Джонстона растворился, оставив лишь воспоминания. Рита сказала Бену, «Тебе не обязательно куда-то ехать, если не хочешь». Голос звучал мрачно, обиженно. Она рассердилась на себя за то, что заплакала. Ей не нравилось показывать свою слабость, особенно перед Джонстоном. «Садись, Бен», — сказала она. И он сел на стул. Она тем временем красилась, чтобы спрятать следы слез. потом снова подвела глаза черным и зеленым. Они стали огромными. Так клиенты не замечали ее лица. Оно не было красивым, бледное, точнее, даже белое. Она же все время чувствовала себя плохо. — Почему там сказано, что я киноактер? — спросил Бен. Рита лишь покачала головой. Она сдалась. Объяснять было бы слишком сложно. Она знала, что Бен не ходит в кино. Она могла поставить себя на его место и понимала, что ему и реальности более чем достаточно. Он не может позволить себе усложнять все это искусственно. Но не знала, что Бена пугает само здание, темнота. ряды сидений, на которых может оказаться кто угодно, большой светящийся экран, от которого болят глаза. Честно говоря, ее поразило, что Джонстон с другом написали в паспорте «Актер». Актеры работают не все время. Зачастую они сидят без дела. Среди ее клиентов встречались актеры. Оказаться без работы для них не кризис, хотя некоторые начинали беспокоиться. Бен отличался нестандартной внешностью, но считается, что поп-звезды — актеры и должны выглядеть впечатляюще. Нет, план был замечательный. Среди людей, занимающихся кино или музыкальными постановками, Бен будет не слишком заметен. Но что же задумал Джонстон? Она-то знала, что ничего хорошего. И все-таки с Беном надо что-то делать. Сейчас позднее лето, скоро наступит осень, а за ней зима. Полицейские уже дважды сгоняли Бена с его любимой скамейки. Что он будет делать зимой? Полицейские знали его. Все бездомные бродяги, должно быть, тоже его знают. Наверное, Джонстон прав. Рита не была во Франции, зато бывала в Испании и Греции, и могла с легкостью представить его в испанском баре или таверне, а в лондонском пабе — нет.